Глава девятая. «Жеро находит улики». В гостиной я увидел следователя, который с деловым видом допрашивал старого садовника Огюста. Пуаро находился рядом. Оба приветствовали меня вежливыми поклонами и дружелюбными улыбками. Я тихонько опустился в кресло. Оте показал себя придирчивым и мелочным до крайности, но это не помогло ему добыть какие-либо важные факты. Огюст признал, что садовые перчатки принадлежат ему. Он всегда надевает их, когда обрабатывает кусты ядовитой примулы. Но вот когда последний раз надевал их, не мог припомнить. Конечно, он их не хватился. Где они хранились? То в одном месте, то в другом. Лопата обычно стояла в маленьком сарайчике для садовых инструментов. Был ли он заперт? Конечно, его запирали. А где хранился ключ? Черт возьми, он был чаще всего в двери. В сарайчике не было ничего ценного. Что можно украсть? Кто же мог ожидать шайку бандитов и убийц? Во времена мадам графини, прежней хозяйки, такого никогда не случалось. ОТ махнул рукой и закрыл папку. Старик понял, что допрос окончен и сворчанием пошел к выходу. Помня непонятный интерес Пуаро к следам на клумбе, я внимательно следил за Агюстом, когда он давал показания. Либо он не имел никакого отношения к преступлению, либо был отличным актером. Внезапно, как раз когда он приблизился к двери, меня осенила идея. «Простите, месье Оте», — воскликнул я, — «не разрешите ли задать один вопрос?» «Безусловно, месье». Я повернулся к Огюсту. «А где вы храните свои садовые сапоги?» «Иногда в бумажном пакете», — проворчал старик. «Но чаще всего у себя на ногах. Где же еще?» «А где они лежат ночью?» «Под моей кроватью». «А кто их чистит?» «Никто». «А зачем их чистить?» «Что я, молодой франт и хожу гулять на набережную?» По воскресеньям я надеваю праздничные сапоги, а в другое время он пожал плечами. Обескураженный я покачал головой. «Ну и ну», — сказал следователь, — «мы не очень-то продвинулись вперед. Безусловно, нас задерживает отсутствие телеграфного ответа из Сантьяго. Кто-нибудь видел Жиро? Вот уж действительно кому недостает вежливости». «Мне бы очень хотелось послать за ним, и вам не придется далеко посылать, господин следователь». Спокойный голос заставил всех вздрогнуть. Жиро стоял в саду и смотрел на нас через открытое окно. Не торопясь, он перешагнул подоконник и оказался у стола. «Вот и я, господин следователь, к вашим услугам. Примите мои извинения» по поводу запоздалого появления. «Ничего, ничего», — пробормотал следователь, заметно смутившись. «Конечно, я всего-навсего детектив», — продолжал Жиро. «Я ничего не смыслю в допросах. Но если бы я вел допрос, то постарался сделать это без открытого окна. Любой прохожий может легко подслушать все, что здесь происходит. Это, между прочим». ОТ покраснел от злости. Было очевидно, что взаимной любви между следователем и детективом не предвидится. Они начали ссориться друг с другом с самого начала. Возможно, это было предрешено, ибо Жеро считал всех следователей дураками. А для ОТ, относящемуся к своему служебному положению с уважением, небрежная манера парижского детектива не могла не быть оскорбительной. «Ну, хорошо, месье Жиро», — сказал следователь довольно резко. «Без сомнения, вы время зря не тратили и принесли нам список злоумышленников. И теперь можете точно указать место, где они сейчас находятся». Не обращая внимания на иронию, Жиро ответил. «По крайней мере, я знаю, откуда они взялись. Что вы сказали?» Жиро вынул из кармана два небольших предмета — и положил их на стол. Мы столпились вокруг. Предметы были самые обыкновенные. Окурок, папиросы и незажженная спичка. Детектив резко повернулся к Пуаро. «Что вы здесь видите?» — спросил он. В его тоне было что-то почти грубое. Я вспыхнул, но Пуаро остался спокойным. Он пожал плечами. «Окурок, папиросы и спичку?» «О чем это вам говорит?» Пуаро развел руками. — Это мне не говорит ни о чем. — А, — сказал Жеро с удовлетворением в голосе, — вы не изучали эти предметы. Спичка необычная, по крайней мере, в этой стране. К счастью, она не была зажжена. Я бы не смог опознать ее в противном случае. Очевидно, один из бандитов выбросил окурок папиросы и закурил вторично, уронив при этом одну спичку из коробка. «А где же другая спичка?» — спросил Пуаро. «Какая спичка?» «Да та, которой он зажег папиросу. Вы тоже нашли ее?» «Нет». «Быть может, вы не слишком тщательно искали?» «Не слишком тщательно искал?» На мгновение показалось, что детектив взорвется от гнева, но усилием воли он сдержал себя. «Я вижу, вы любите пошутить, месье Пуаро. «Но, во всяком случае, есть спичка или нет, курка будет достаточно. Это папироса из Южной Америки с гильзой из лакричной бумаги». Пуаро поклонился. Заговорил комиссар. «Окурок, папиросы и спичка могли принадлежать и месье Рено. Вспомните, он вернулся из Южной Америки только два года назад». «Нет», — ответил его оппонент уверенно, — «я уже осмотрел все вещи, месье Рено. Папиросы, которые он курил, и спички, которыми он пользовался, совершенно другие». «Вам не кажется странным», — сказал Пуаро, — «что эти незнакомцы появились без оружия, перчаток и лопаты, и так удачно нашли все эти предметы». Жерос нисходительно улыбнулся. «Безусловно, это странно. И без моей версии в присутствии сообщника в доме необъяснимо». «Ага», — воскликнул Оте, — «сообщник? Сообщник в доме? Или вне его?» — сказал Жиро со странной улыбкой. «Но ведь кто-то должен был их впустить. Мы не можем поверить, что они нашли дверь открытой благодаря невероятной удаче». «Согласен, господин следователь. Дверем открыли». Но ее также легко было открыть снаружи, как и изнутри, если у кого-то имелся ключ от дома. Но у кого есть такой ключ? Жеро пожал плечами. Что касается ключа, то вряд ли тот, у кого он есть, признается. Но ключ мог быть у нескольких человек. У месье Жака Рено, например. Действительно, он находится на пути в Южную Америку, но он мог потерять свой ключ или у него могли его украсть. Потом, у нас есть садовник. Он много лет здесь служит. У одной из молодых служанок может быть возлюбленный. Снять оттиск с ключа и изготовить по нему новый ключ очень просто. Возможностей много. Есть еще одна персона, которая, насколько я могу судить, наверняка обладает таким ключом. Кто это? Мадам Добрейль. — сказал детектив сухо. «Э — -э, произнес следователь. При этом лицо его сразу вытянулось. — Так вы тоже слыхали об этом, не так ли? — Я слышу все, — пробасил Жиро самодовольно. — Но есть одно обстоятельство, о котором, клянусь, вы не слыхали, — сказал О.Т., довольный тем, что может показать свою осведомленность, и не спеша рассказал, о таинственном посетителе прошлой ночью, о чеке, выписанном на имя Дювина, и, наконец, протянул Жиро письмо, подписанное Белла. Жиро слушал молча, внимательно рассмотрел письмо и затем протянул его обратно. «Все это очень интересно, господин следователь, но моя версия остается без изменений». «А в чем состоит ваша версия?» Я предпочитаю о ней сейчас не говорить. Вспомните, я ведь только начал вести расследование. Скажите мне, месье Жеро, сказал Пуаро неожиданно, Ваша версия допускает, что дверь могла быть открыта, но не объясняет, почему она была оставлена открытой. Когда убийцы уходили, разве не было бы для них естественным закрыть за собой дверь? Если бы полицейский случайно подошел к дому, как это порой делается, чтобы проверить, все ли в порядке, они могли быть обнаружены и схвачены на месте. Допустили ошибку. Я согласен с вами. Они просто забыли об этом. И тут, к моему изумлению, Пуаро произнес почти те же слова, которые он сказал Бексу вчера вечером. Но я не согласен с вами. Дверь была оставлена открытой, или преднамеренно, или по необходимости, и любая версия, которая не признает этого факта, обречена на неудачу. Мы все смотрели на Пуаро с чувством большого недоумения. Казалось бы, его просчет в оценке вещественных доказательств окурка и спички должен был унизить его, но он сидел перед нами, довольный собой, как никогда и не моргнув глазом, Читал нотации великому Жиро. Детектив крутил ус, разглядывая моего друга с несколько насмешливым видом. Вы со мной не согласны. Ну что же, тогда ответьте, что вас особенно поражает в этом деле. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Есть одно обстоятельство, которое обращает на себя внимание особо. Скажите, месье Жиро, «Вам ничего не кажется знакомым в этом деле? Оно вам ни о чем не напоминает?» «Я не могу сказать сразу, хотя мне кажется, что нет». «Вы ошибаетесь», — сказал Пуаро спокойно. «Почти точно такое же преступление было совершено раньше. Когда и где?» «Ах, этого, к сожалению, я не могу припомнить в данный момент, но я вспомню. Я надеялся, что вы сможете мне помочь». Жеро скептически хмыкнул. «Было много судебных дел, в которых фигурировали преступники в масках. Я не могу помнить всех подробностей, касающихся их. Все преступления напоминают друг друга, более или менее. Но есть такой фактор, как индивидуальный почерк. Пуаро лекторским тоном обратился к нам всем сразу. Я говорю вам сейчас о психологии преступления». Месси Жеро очень хорошо знает, что у каждого преступника имеется свой особый метод, и что полиция, когда ее приглашают расследовать дело, скажем, об ограблении, всегда может довольно точно определить личность правонарушителя по методу, которым совершено преступление. Джеб сказал бы вам то же самое, Гастингс. Человек – существо неоригинальное. Он неоригинален в рамках закона в своей повседневной личной жизни, но он равным образом не оригинален и в нарушении закона. Если он совершит преступление однажды, то и все другие преступления, совершенные им, будут походить на первое. Английский убийца, который избавлялся от своих жен, топя их в ванной, являл собой как раз такой пример если бы он изменял свои методы, то, возможно, избежал бы ареста по сегодняшний день. Но он стал жертвой стереотипного мышления, полагая, что один раз удалось, удастся и другой, и поплатился за отсутствие оригинальности. Но а в чем смысл этой пространной тирады, насмешливо произнес Жеро? Смысл в том, что когда перед вами два преступления, абсолютно схожих по плану и исполнению, можно предположить, что они плоды одного и того же ума. И я ищу этот ум, месье Жиро, и я найду его. В этом кроется ключ к разгадке, к психологической разгадке. Вы, может быть, знаете абсолютно все о папиросах и спичных головках, месье Жиро, а я, Эркуль Пуаро, знаю, как мыслит человек» и мой друг выразительно постучал себя по лбу. Но на Жеро эта речь не произвела никакого впечатления. «Я хочу сообщить вам еще об одном факте, который, быть может, не был доведен до вашего сведения», продолжал Пуаро. «Наручные часы мадам Рено в день после трагедии убежали на два часа. Быть может, вас это заинтересует», Жиро уставился на Пуаро. «Может быть, они всегда спешили?» «Мадам Рено утверждает, что да. Но тогда все в порядке?» «Тем не менее, два часа — это многовато», — сказал Пуаро негромко. «Потом у нас есть еще история со следами на клумбе». Он кинул в сторону открытого окна. Жиро сделал два поспешных шага к окну и выглянул наружу. «Здесь, на этой клумбе?» «Да, но я не вижу никаких следов». «Там их и нет», — сказал Пуаро, поправляя небольшую стопку книг на столе. На мгновение дикая ярость исказила черты Жиро. Он сделал два шага в сторону своего мучителя, но в этот момент дверь гостиной отворилась, и Маршо объявил. «Миссия Стонер, секретарь, только что прибыл из Англии. Он может войти?»